Глава 19. Вернувшись в дом, мы обнаружили, что мальчики уже были там. Двое слуг как раз уводили коней. Хью и Дэвид стояли перед входом, демонстрируя своих птиц Фиверьеру. Каждый из них держал на поводке борзую, и когда мы с Бараком подошли, собаки принялись принюхиваться. Пес Хобая младшего заворчал и тут дернул его за поводок. Спокойно, Аякс. Семюэль завороженно вглядывался в пёстрые перья птицы, которую Хью держал на вытянутой руке. Сокол посмотрел на нас свирепым оком, и колокольчики на путах, удерживавших птицу на покрытой перчаткой кисти, звякнули. Кертис усмирил птицу другой рукой. Тихо, Дженни, тихо. Через плечо Дэвида была переброшена сумка, из которой сочилась кровь. Ну что, охотники? И велика ли у вас добыча, спросил я. Связка упитанных лесных голубей и три фазана мы подняли голубей на крыло, сообщил молодой хозяин внушительным тоном, и его грубое лицо осветило улыбка. Неплохой будет ужин, правда, хью. Мне сразу показалось, что Дэвид Хобби, пожалуй, ведет себя слишком ребячливо для своих восемнадцати лет. Я невольно вспомнил слова Эттеса о его детских причудах и капризах. Фазанов было бы четыре, если бы твой Аякс не обгладал того, которого добыл, отозвался Кертис. Сэм протянул руку к соколу Хью. Он улыбался, его узкое лицо переполняло удивление. «Осторожней, мастер Феверьер», — предостерег его юноша. "Эта птица не признает никого, кроме меня". Сокол замахал крыльями и издал громкий крик. Помощник Винсента торопливо отпрыгнул назад, споткнулся и едва не упал, но размахивая тонкими руками, как крыльями ветряной мельницы, все же сумел сохранить равновесие. Дэвид громогласно расхохотался. Ты, клерк, похож на чучело на ветру. К ее осторожным движением сложил крылья птицы. Свободной рукой извлек из кармана дублета колпачок и надел его на голову сокола. Интерес к охоте не ослабел. А вы сами воспитали эту птицу, мастер Хью, полюбопытствовал он. Нет, Кертис обратил к нему взгляд своих холодных, загадочных глаз цвета морской волны. Птиц воспитывают сокольники. Денсам сшивают веки, чтобы они полностью зависели в своем пропитании от людей. Но когда птице исполняется год, ей возвращают зрение и учат охоте. "Но это жестоко", ахнул Сэм. Дэвид хлопнул Фиверьера по плечу едва не повалив его на землю. "Ты просто не знаком с обычаями сельского края". Кью повернулся ко мне, и глаза его вновь сделались внимательными. Кажется, вы хотели снять мои показания. Так, мастер Шарлвик. Да. Будьте добры, уделите мне немного времени. Фивергер, вы приведете своего мастера. Тогда мы можем начать. Мы только отнесем птиц на анестезии, сказал Кертис, и выведем борзых. Миссис Абигейл не любит, когда они тут находятся. Хозяйка опять была помянута с холодком парни отправились к хозяйственным постройкам, а Феверьер вошел в дом. «Этот Дэвид изрядный прохвост", заметил Барак. "Нуждается в том, чтобы его хорошенько отшлепали». "Он ребячлив, а мозгов мало", отозвался я. Тем не менее, все надежды отца поневоле обращены к нему. Что же касается Хью, на мой взгляд, его детство осталось в далеком прошлом. Посмотрим. Удастся ли нам узнать по какой причине это произошло? Когда мы вошли в кабинет Хоббея, Дирик и Феверьер уже находились там. Через несколько минут появился их Ю, ступавший уверенно и державшаяся едва ли не вызывающе. Вечернее солнце подчеркивало рытвины, оставленные оспой, на его лице и шее. Я отвернулся, вспоминая слова Бэсс о загубленной красоте мальчика. Дело и впрямь обстояло достаточно плохо, но все же не настолько, как говорила мать Майкла. "Прошу вас садиться, мастер Хью", пригласил Винсент. Потянувшись к песочным часам, он перевернул их. "Буду следить за временем, дабы беседа не слишком затянулась", пояснил он с холодной улыбкой. Кертис сел. Глядя на меня и сложив на коленях узкие, с длинными пальцами ладони, я заметил на лице Сэма смущение. "Предлагаю взять быка за рога", начал я. "Давайте будем называть вещи своими именами. Не стоит ходить вокруг да около". "Благодарю вас за прямоту, сэр", кивнул юноша. "Мы находимся здесь в связи с обвинениями, выдвинутыми Майклом Каффилом. Да упокоит Господь его душу". Побывав в этом доме весной сего года, он обнаружил, что вам, мастер Кертис, здесь причиняется великое зло. Имеете ли вы какое-то представление о том, что именно он подразумевал под этими словами? Нет, сэр, ответил Хью, глядя мне прямо в глаза. На губах моего оппонента появилась победоносная улыбка. Ну что ж, проговорил я. Посмотрим, что нам удастся выяснить. Расскажите мне, что вы помните о том времени, когда вместе с сестрой попали под опеку мастера Хоббая. Очень немного. Мы оба были настолько убиты горем, что едва замечали происходившее вокруг нас. Невзирая на эти горькие слова, интонация Кертиса оставалась абсолютно ровной, начисто лишённой каких-либо эмоций. Майкл Кавхилл был тогда вашим учителем уже больше года. Вы дружили с ним? Я любил и уважал этого человека, но не скажу, что мы, мы были друзьями. Вам было известно о том, что Майкл пытался помешать мастеру Хоббую добиться опеки над вами. Мы с сестрой слышали о том, что существовали какие-то разногласия, однако нам было все равно, в какую семью идти. Но вы были едва знакомы с Хоббими. Молодой человек пожал плечами. Мы знали, что они друзья отца. Как я уже сказал, нам сэммуй было все равно. Вы хотели тогда, чтобы Майкл Каффи оставался с вами. Мой собеседник на мгновение задумался. Он был добр к нам, но в ту пору мы с сэммуй думали только друг о друге. Голос Хью дрогнул, и юноша стиснул кулаки. Мне было жаль причинять ему своими расспросами боль, тем более что бедняга изо всех сил старался не показывать ее. Мы с сестрой могли общаться одними лишь взглядами, без слов, как если бы нас переносило в некую собственную, принадлежащую нам одним, сферу мира. "Мы расстраиваем мастера Кертиса", вступил в разговор Дирик. "Возможно было бы лучше отложить". "Нет", с внезапной яростью возразил молодой человек. "Я хочу поскорее закончить это дело и забыть о нем». Я кивнул. Тогда могу ли я спросить, Хью, насколько хорошо обращались с вами и с вашей сестрой, мастер Хоббой и его супруга? Они честно выполняли свои обязанности, предоставляли нам пищу и одежду, кров и воспитание. Однако родителей заменить невозможно. Мы с самой оба необычайно остро ощущали потерю, и это еще сильнее сблизило нас. Что ж, ваши чувства вполне понятны, кивнул Винсент. Допрос этого свидетеля складывался в его пользу. Последний вопрос о вашей бедной сестре, продолжил я. Майкл Калфхилл утверждал, что однажды вы якобы подрались с Дэвидом из-за каких-то неуместных слов, адресованных Эмми. Кертис улыбнулся невесело и напряженно. Дэвид вечно говорит всякие неуместные слова, но вы же и сами встречались с ним. Однажды он обратился с грубым предложением к Эмме. Я ударил его за это, и он усвоил урок. Были ли между вами разговоры о том, что Эмма, когда подрастет, может выйти замуж за Дэвида? В глазах Хьюна мгновение проскочила свирепая искра. Это исключено. Он не нравился Эмме. Но теперь вы с Дэвидом стали друзьями. Парень пожал плечами. Мы вместе охотимся и стреляем из лука. Мать Кафхила сказала, что это Майкл научил вас с сестрой натягивать тетиву. Да, и я благодарен ему за это. И все же мастер Хоббы отказал ему от дома. Он заявил, что боялся возникновения неподобающих отношений между вами, выдержав мой взгляд, Хью неторопливо покачал головой. Между нами никогда не было ничего неподобающего. Однако мастер Хоббы, должно быть, полагал, что имеет для этого достаточные резоны, вмешался в разговор Винсент. Быть может, мастеру Хоббою показалось, будто бы он что-то видел. Однако у меня нет ни малейших оснований в чем либо обвинить Майкла Кафхила. Кертис посмотрел на Дирика. И на сей раз в глазах его читался вызов. "Но, возможно, вы просто забыли и не стараетесь вспомнить это", предположил тот. "Мне нечего вспоминать. Я думаю, вопрос этот ясен, брат Дирик", вмешался я. "А теперь, Хью, скажите мне вот что. После Майкла у вас ведь были другие учителя. Почему они уходили?" Молодой человек пожал плечами. "Один из них женился, Другой отправился путешествовать, и не могу сказать, что Дэвид облегчал им жить. А потом на эту Пасху Майкл внезапно объявился и подбежал к вам в саду. Хью ненадолго задумался, глядя себе под ноги. Вот этого я не понимаю, проговорил он наконец. Мастер Кафхил появился неожиданно, как гром среди ясного неба. Должно быть, он прятался среди надгробий на старом кладбище. Наблюдая за тем, как мы с Дэвидом пускаем стрелы, он схватил меня за руку и потребовал, чтобы я немедленно уехал с ним, потому что мое место не здесь. Мастер Хубby утверждает, что он также сказал, что любит вас как никого другого, невозмутимо продолжил я. Юноша вновь посмотрел на меня с вызовом. Не припоминаю ничего подобного. Хью явно стремился выградить Кафхила, подумал я. Но вот правду ли он говорит? Вы были тогда возбуждены и напуганы. Может быть, вы просто не расслышали, предположил Дирик. Он поощрительно улыбнулся, но Кертис ответил ему взглядом полным такой холодной неприязни, что даже мой опытный коллега на мгновение смутился. Наконец Винсент непринужденным тоном произнес. "Мастер Хобби говорил нам, что вы стремитесь на войну". Да, это правда, Хью посмотрел на него и с чувством добавил. Менее чем в десяти милях отсюда наши солдаты и матросы готовятся к бою. Какой англичанин не хочет послужить в этот час отчизне? Я молод, но как лучник не хуже любого другого, и если бы не мой опекун, я бы уже служил в армии. Вы забываете, мастер Хью, что располагаете большим поместьем. Вы являетесь сквайром У вас есть определенные обязанности? Обязанности? Горько усмехнулся юноша. Перед деревьями, барсуками и лисами, они не интересуют меня, сэр. Дэвиду приходится считаться с семьей, но у меня таковой и нет. Ну что вы, сукаризный покачал головой Дирик. Вы член семейства Хоббы? Кертис посмотрел на меня. Все мои родные, кого я любил, мертвы. А Хоббы, он помедлил, подбирая слова. Никогда не заменят мне тех, кого я утратил. Но вы молоды, заметил Винсент, и достаточно богаты, со временем вы женитесь и заведете собственную семью. Хью упорно глядел на меня. Я предпочел бы защищать свою страну. Винсент наклонил голову. Тогда молодой человек благодарите небеса за то, что Сиротский суд и мастер хоббы властны над вами. Вы не согласны со мной, брат Шардлек? Я аплодирую вашему доблестному сердцу, мастер Хью, продолжил я. Однако война это кровь и смерть. Неужели вы думаете, будто я не знаю этого? ответил он с некоторым высокомерием. После недолгой паузы Дирик вновь подал голос. «Еще вопросы будут? я еще раз повторил свою излюбленную формулу. Пока что это все». Кертис поднялся, поклонился и вышел из комнаты. Гинсент победоносно посмотрел на меня. Хью не стал обвинять Майкла, однако он ни в чем не обвинил также и Хоббея, совершенно ни в чем. После беседы с Кертисом я пригласил Барака в свою комнату поговорить. "Что ж", начал он. "Наш главный свидетель ничего не сказал". Хмурис я расхаживал взад и вперед по спальне. "Не понимаю. Показания Хоббея и Фальстоу явно были заучены, но вот Хью Кажется, ему все равно. Тем не менее, он не подтвердил того, что Хоббэй говорил о Майкле. Ни того, что Кавхил вел себя недостойно по отношению к нему, когда он был мальчишкой, ни того, что весной он признавался в любви к нему. Но он ничего не сказал также и против Хоббэев. Нетрудно заметить, что Хью считает Дэвида дураком, однако, положа руку на сердце, у кого может быть другое мнение по этому поводу? Но почему парень не проявляет никакого интереса к собственному имению? Джек посмотрел на меня серьезными глазами. Быть может, он так и не оправился после смерти родителей и сестры. За такое то время. И если Хью презирает Дэвида, зачем проводить столько времени в его обществе? Кроме Дэвида у него нет здесь родственников. Мы не выбираем родственников, ни родных, ни приемных. Здесь абсолютно точно кроется что-то — заметил я. Он явно напрягся, когда я упомянул Майкла. Возможно, он пытался защитить его память ради миссис Кафхил. Эртис едва знаком с ней. Я посмотрел на своего помощника. Клянусь, он что-то скрывает, как и все они. Это всего лишь интуиция, но обычно она меня не подводит. Барк неторопливо кивнул. И мне тоже кажется, что дело нечисто. Однако, если у Хью нет никаких жалоб, мы не в состоянии ничего сделать. Мне надо подумать. Давай-ка прогуляемся после обеда, я зайду за тобой. А пока подготовь показания. Ох, опять мне придется иметь дело с Феррьером, который будет придираться ко всякой точке и запятой. Мой помощник отправился в Освояси, а я прилег отдохнуть. Однако взбудораженный ум мой никак не желал успокаиваться. Немного погодя я решил подняться и справиться, готов ли обед и выглянул из своей комнаты. Одна из дверей в коридоре оказалась незапертой. Внутри было темно, ставни были закрыты, из комнаты доносились негромкие голоса Николаса и Абигейл. Он скоро уедет, с нетерпением проговорил хозяин дома, «И видеть уже не могу его согбенную спину. С невероятной усталостью воскликнула его жена. А этот злобный пес Дирик просто отвратителен, и меня по-прежнему очень пугает предстоящая охота. Зачем собирать тут этих людей? Послушай, насколько же можно жить на отшибе от всех в полном одиночестве, рассердился Хобб. Говорю тебе, бояться нам нечего. Нам всегда будет чего бояться. Я вздрогнул, так как внизу из дверей высунулась крохотная мордашка. Вышедший из темноты Ламкин в перевалку побрел ко мне, помахивая хвостом. Торопливо шагнув внутрь своей комнаты, я перед самым носом пса осторожно прикрыл дверь и в задумчивости замер перед ней. Несмотря на то, что на обед подали добытую юношами дичь под самыми вкусными соусами, какие только нашлись на кухне хоббев, застолье являло собой жалкое зрелище. Абигейл пришла к столу последней, бледная и явно еще страдающая от головной боли. Как только она появилась, Фальстоу, вновь стоявший за спиной господина, поклонился. Мы с Дириком поднялись, Николас тоже привстал, однако ни Нихию ни Дэвид даже не шевельнулись. Это выглядело как оскорбление, нанесенное хозяйке дома, однако Абигейл, похоже, не обратила внимания на неучтивость молодых людей. В тот день она не позаботилась о своей внешности. Длинные, сиденой светлые пряди ее волос были просто заброшены за спину. Во время трапезы женщина молча ковыряла пищу в своей тарелке и постоянно вздрагивала от резких звуков. Хоббби занимал Дирика беседы о перестройке монастыря. Он попытался вовлечь в разговор также и Дэвида, однако юноша не обнаруживал ни малейших признаков интереса к своему дому. Я заметил, с какой любовью и печалью поглядывает на сына мастер Николас. Кертис сидел напротив меня. Воспользовавшись возможностью, я наклонился вперед и негромко сказал: "Прошу прощения, если мои вопросы пробудили в вас тягостные воспоминания, мастер Хью. К моему глубочайшему сожалению, адвокату часто приходится касаться не слишком приятных тем". "Я понимаю вас, мастер Шардлейк", печально произнес он и немного помолчав добавил: Я обещал вам показать свой экземпляр таксофилуса. Непременно прикажу, чтобы слуга принес эту книгу в вашу комнату. Мне будет приятно услышать о ней стороннее мнение. Благодарю за любезность. Я заметил, что Дэвид прислушивается к нам, и что на его грубом лице появилось странное выражение. Посмотрев на меня, он громко поинтересовался: «А "Откуда это вы сегодня возвращались со своим слугой мастер Шардлейк часом не из деревни?" ли? Да, из деревни, подтвердил я. Хоббей пристально посмотрел на меня. "Ну и как? Встретили вы кого-нибудь из этих выскочек сервов?" со смешком спросил Дэвид. "Мы просто прошлись до деревни и обратно". Пожилая служанка Урсула как раз протянула руку, чтобы забрать у Хоббея младшего опустевшее блюдо. Откинувшись назад, парень толкнул плечом мою руку, так что женщину с шумом уронила поднос на стол. Хозяйка дома застонала и прижала руки к ушам. Надо быть осторожней!» — взвыла она. Старая дура. Абигейл остановил жену Николас. По лицу Фальстоу пробежала полная жестокого удовольствия улыбка, но он мгновенно подавил ее. Окатив мужа полным ярости взором, миссис Хобби вскочила из-за стола и пулей вылетела из комнаты. Прошу прощения, спокойно проговорил хозяин. Моя супруга плохо себя чувствует. Я посмотрел на обоих юношей. Лицох её оставалось по-прежнему бесстрастным. Дэвид же показался мне огорченным. После обеда я направился к жилищу Барка. День заканчивался, и летний вечер уже бросал на лужайку длинные тени. Старинные камни приорства казались теплыми и мягкими. Барк, находясь в своей комнате, заново перечитывал письмо Тамазин. Мы обошли дом вокруг и вышли к фасаду, перед которым, развалившись на спине, спал Ламкин. Миновав стрельбище, мы заглянули на маленькое кладбище, которое сплошь покрывала высокая трава. Среди зелени промелькнуло нечто яркое. Это были цветы, положенные к надгробию с надписью: "Сестра Джейн семюэль 1462-1536". "Должно быть, одна из последних скончавшихся здесь монахинь", проговорил я. "Интересно, кто принес сюда эти цветы? Наверное, Урсула" предположил мой спутник. Хобб не одобрит подобный жест. Не одобрит, согласился я и сменил тему. Вот что, я случайно подслушал любопытный разговор, и я пересказал Джеку спор супругов Хоббы, обегая чем-то сильно испугана. Она сказала, что они с Николсом никогда не окажутся в безопасности. Но почему она боится предстоящей охоты? Вы уверены в том, что расслышали все правильно? Да. Я теперь считаю себя обязанным разобраться в том, что здесь происходит, твёрдым тоном заявил я. Именно этого хочет от меня королева. Мой помощник покачал головой. Вы обязаны? Королева хочет, а мне надо поскорее домой, к Тамазин. Я возвратился в свою комнату. На постели лежала книга Токсофилс, сочинение Роджера Аскема. Я лег и открыл ее. Повествование начиналось с цветастого посвящения королю и его наичестнейшему и победоноснейшему путешествию во Францию. «Ну-ну, победоноснейшему», победоноснейшему, подумал я. Тогда почему мы все ждем сейчас вторжения французов и наичестнейшему? Мне невольно вспомнился рассказ Ликана о том, как им приходилось воевать с женщинами и детьми в Шотландии. Я принялся листать текст. Первую часть его представлял диалог, в котором некий таксофилус, явно сам Аскем, расписывал достоинства стрельбы из лука внимательному ученику. Стрельба, как весьма полезное упражнение для всех частей тела, противопоставлялась риску и опасности азартных игр. Аскем превозносил войну. Сильное оружие есть инструмент, которым Господь не взлагает сторону, им неспровержённую Я мысленно вернулся во времена своего детства. Всего раз в жизни попытался я натянуть тетиву. Мне исполнилось тогда десять лет. Это было на нашем деревенском стрельбище, куда отец привел меня с маленьким купленным специально для ребенка луком. Вследствие своего увечья я не мог принять нужную позу, и пущенная мною стрела упала на землю. Деревенские мальчишки смеялись, а я убежал домой в слезах. Божий отец с разочарованием в голосе сказал мне то, что я уже понял и сам: искусство это не для меня, и второй попытки можно не совершать. Я снова взял книгу в руки, обратившись уже ко второй части, в которой диалог сменился описанием деталей и подробностей стрелкового дела. Какую одежду следует носить при стрельбе, как стоять, какими луками и стрелами пользоваться. Все это было изложено самым подробным и детальным образом. Отложив книгу, я остановился у открытого окна, разглядывая лужайку. Что же здесь творится? Возможно, хоббы действительно снимает сливки, давая разрешение на вырубку деревьев на землях Хью, однако этим дело явно не ограничивалось. Тут абсолютно точно происходило еще и что-то другое, и все же Кертис обладал полной свободой. По долгому опыту я знал, что иногда один из членов семьи становится для всех остальных подобием козла отпущения. Но судя по тому, что видел, здесь эта роль принадлежала не Хью, а Абигейл. Так чего же она так боялась? К собственному удивлению, спал я отлично. Слуга, как я и просил, разбудил меня в семь утра. Запас хорошей погоды к тому дню явный сяк. Небо за окном застилала низкая облачная пелена. Я вновь облачился в сержантскую мантию. Крест Эммы оставался на моей шее. Надо бы отдать его Хью. Я вспомнил, что по словам Эйвери, юноша носит на шнурке ту отвратительную кость, именуемую каменным сердцем. Послышался стук в дверь, и в мою комнату заглянул Дирик. Он также облачился в мантию и пригладил свои медные волосы. "Альстоу говорит, что до конца дня будет гроза. Быть может, вы отложите свою поездку по лесам?" спросил он меня. "Нет", ответил я коротко. "Я поеду сегодня". "Коллега, пожал плечами. Как вам угодно. Я пришел, чтобы сообщить вам о том, что миссис Хоббби сегодня лучше, и она желает дать показания". В том случае, конечно, если заслушав Хью, вы уже не решили завершить эту бессмысленную затею. Нет, не решил, ответил я. Можете ли вы попросить Фальстоу послать кого-нибудь за барком? Что-то недовольно буркнув себе под нос, Винсент удалился. Мы снова собрались в кабинете Николаса. Абигейл уже ждала нас там, сидя под портретом настоятельницы Вервилского аббатства. Сегодня она позаботилась о своей внешности, перевязала волосы, напудрила лицо. Ламкин сидел у хозяйки на коленях на небольшом коврике. "Надеюсь, что сегодня вам лучше, миссис Хобби", начал я. "Да, благодарю вас, сэр", она бросила нервный взгляд в сторону Барака и Феверьера, замерших с перьями на изготовку. "Тогда приступим", сказал я. Хотелось бы знать, мадам, что вы подумали, услышав от мужа о том, что он намеревается приобрести опеку над Хью и Эммой. Дама посмотрела мне в глаза. Я была рада этому, так как сама не могла вновь стать матерью. Я была счастлива видеть Хью и Эмму у себя в доме. Мне всегда хотелось иметь дочь. Она глубоко вздохнула. Но дети упорно не подпускали меня к себе. Разумеется, бедняжки потеряли родителей. Но разве мало сирот переживают такую утрату в раннем возрасте? Она взглянула на меня, словно бы требуя сочувствия. "Увы, подобное случается", согласился я. "Насколько я понимаю, преподобный Броттон, викарий Кертисов, возражал против вашей опеки. Вы даже поссорились с ним?" Абигейл надменным движением задрала подбородок. "Да, он позорил нас с мужем. Мастер Шардлек не может оспорить это, проговорил Дирик. Он внимательно наблюдал за миссис Хоббой, очевидным образом опасаясь того, что она может сорваться. Конечно, вы пережили страшное время, когда все дети одновременно заболели оспой. Насколько я понимаю, вы самостоятельно выхаживали Дэвида, пренебрегая опасностью, продолжил я разговор. Лицо хозяйки дома вспыхнуло гневом. Пренебрегая Хью и Эммой, вы хотите сказать: "Ну, сэр, что бы вам не наговорил Майкл Кафхил, это неправда. Я постоянно посещала Эмму и Хью, однако они хотели видеть только друг друга и никого более". Абигейл опустила голову, и я понял, что женщина плачет. Глядя на хозяйку заскулил Иламкин. Потянувшись за платком, она погладила его по голове. Я потеряла Эмму тихо сказала миссис Хобби: "Я потеряла девочку, в которой хотела видеть свою дочь, по собственной вине, по своей собственной вине. Да простит меня Бог". "Но в чем же здесь заключалась ваша вина, миссис Абигейл?" Вырвалась у меня. Ее заплаканное лицо внезапно замкнулось, и глаза уклонились от моего взгляда. "Кя Я послала за красной тканью, ведь она изгоняет скверные гуморы, но сделала это слишком поздно, материала уже не было. Но вчера Фальстоу сказал мне, что сумел добыть какое-то количество, вспомнил я. Винсент глянул на Абигейл. Быть может, вы хотели сказать, что он нашел её слишком поздно для того, чтобы спасти Эму. Да, да, вы правы, поспешно согласилась миссис Хобби. Я оговорилась, это произошло слишком поздно. — Вы даете указание свидетелю Мастер Дирик выразил я свое недовольство. Барак, не забудь зафиксировать факт вмешательства с его стороны. Прошу извинения, ровным тоном проговорил мой противник. Абигейл глубоко дышала, стараясь вернуть самообладание. Интересно, подумал я. Почему она искренне считает себя виновной в смерти Эммы? Я спросил о том, как складываются теперь ее отношения с Хью. Моя собеседница отрывисто ответила: "Достаточно хорошо". Наконец я задал ей вопрос о Майкле Кафхеле. "Я не любила этого человека", возмущенно воскликнула миссис Хобби. "Он пытался вбить клин между мной и детьми". "Но зачем это было ему нужно?" "Да затем, что Кафхел хотел, чтобы они были близки с ним, а не со мной и моим мужем. Оба, и Хью, и Эмма". "Да", ровным тоном сказала женщина. И тут же повинуясь порыву, проговорила с дрожью в голосе: "Однако Майкл Кафхилл умер такой ужасной, такой мучительной смертью, да простит его Господь, да простит его Господь". "А вам известно, почему его уволили?" задал я новый вопрос. Хозяйка дома снова глубоко вздохнула, стараясь вернуть себе самообладание. "За какую-то непристойность. Муж сказал мне, что обсуждение его поступка не предназначено для женских ушей". Это все, что я знаю. У вас есть еще вопросы, мастер Шарлвик? спросил Дирик. Пока это все. Теперь мне следовало обдумать столь многое. Но впоследствии у меня могут возникнуть другие вопросы. Мастер Шарлвик всегда произносит эти слова, усталым тоном обратился Кабигель, мой коллега. Благодарю вас, мэм. Миссис Хобби обернула Ламкина ковриком поднялась из кресла и отправилась вон из комнаты, прижимая песика к груди. Я вспомнил о ее страхе перед слугами, о ее бесконечных дурацких баталиях с сыном, о нетерпимом отношении к ней мужа и о холодном безразличии Хью. И подумал: бедная женщина. Похоже, кроме этой собаки, ей некого больше любить.